Я не леди для этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава четвертая. «Эй, проснитесь!» – послышался сквозь полудрема мужской голос, но проснуться окончательно сил не было. Пару раз даже отмахнулась и, перевернувшись на живот, раскинула руки и ноги звездочкой. Раздался чей-то кашель, а потом на мою спину легла рука. На мою голую спину. Я буквально слетела с постели и, осторожно выглянув из-за нее, заорала в ужасе. «Вы кто?» Впрочем, вопрос был чисто риторическим. Мужчина, надо заметить, молодой и жутко привлекательный, явно не прислужник. Был одет в темно-синий костюм такого кроя, который простой гражданин позволить бы себе не смог. На земле так точно. Грешным делом я подумала, что передо мной принц. Но этот мужчина совсем не был похож на противненького короля. Может, в мать пошел? Меня зовут Ридер. Обворожительно улыбнувшись, представился красавчик. Я же чуть не завыла в голос. Герцог Ридер. Про него мне говорила Ли. Только, что он делает в моей комнате? Да и вообще, приличный человек, увидев раздетую девушку, как минимум бы отвернулся. а этот стоит, кидает любопытные взгляды за кровать. А вы представитесь мне? Маш, Мария. Мария, я прошу прощения, что потревожил вас, но мне необходимо знать, вы теперь вместо той девушки, которая жила здесь ранее, обалдевшее выражение моего лица подействовало на герцога неожиданно для меня. Он вдруг отвел взгляд и, хмыкнув, отвернулся. «Ладно, можете одеться». Мне не совсем удобно разговаривать с кем-то, кто прячется от меня под кроватью. Я не под кроватью, буркнула я, мысленно ругаясь, принялась искать полотенце, но поняла, оно там, с другой стороны, у ног Ридера. Ладно, черт с ним. Поднялась и бочком проскочила в ванную, быстро натянула шорты и кофточку, с грустью окинула взглядом еще не высохшее нижнее белье и вернулась в спальню. Так-то гораздо лучше. Гордо вскинув подбородок, скрестила руки на груди. «Да, я вместо той девушки, что жила здесь», ответила я на заданный им ранее вопрос, наивно полагая, что он имеет в виду под вместо именно факт проживания в комнате. Но ридер почему-то совсем не аристократично присвистнул и, улыбаясь, окинул меня оценивающим взглядом с ног до головы. «Прекрасно. Мария, будь готова часам к одиннадцати. Я зайду за тобой лично». зачем вытаращилась на него мужчина запустил пятерню в светлые волосы взъерошив их ухмыльнулся забавная какая не забудь одиннадцать часов до встречи он ушел провожаемый моим шокированным взглядом что за додумать мне не дали в дверь забарабанили мне приказали проводить тебя на ужин зычным голосом сообщила грузная седая женщина и развернувшись потопала по коридору Поразмыслив, что если провожусь с закрыванием комнаты, потеряю провожающую из виду, поэтому просто захлопнула дверь и побежала за служанкой. Борясь с желанием поинтересоваться у нее, кто именно жил здесь до меня, я украдкой разглядывала ее. Возраст явно за пятьдесят. Полная, отчего при каждом шаге на вдохе хрипит, одета в такое же длинное зеленое платье, как и остальные женщины, которых я видела. Насколько любвеобилен тот невинный принц, что даже таких служанок одевают в балахоны. Да нет, наверняка я как-то неправильно поняла Ли. Она так много болтала, что я что-то упустила. Вот и все. Выводы о высочестве буду делать, когда увижу его лично. А пока нечего и думать об этом. Шли мы тем же путем, каким меня вел в комнату Гунар, поэтому особо разглядывать мне было нечего. Столовая для прислуги оказалась обычным помещением с двумя длинными столами, и несколькими десятками стульев. От шума, царящего здесь, захотелось спрятаться, а потом и вовсе сбежать, потому что на меня разом уставились все присутствующие. Провожающая меня женщина ушла, ничего не сказав, да и вообще всю дорогу делала вид, что меня не существует, чем я была неприятно удивлена. Ну что, познакомиться что ли нельзя было? Грубые какие-то тут все в этом колбасном королевстве, Но, вспомнив Ли, улыбнулась, хоть и болтливая она, но добрая, в отличие от этой. Внимательно окинув взглядом столовую, обнаружила за одним из столов несколько свободных мест, туда и направилась. Приветственно кивнула девушкам-близняшкам, но те, фыркнув, отвернулись и продолжили над чем-то хохотать. Настроение резко упало ниже некуда. Почувствовала себя так, словно вновь оказалась на первом курсе института. где каждый норовил меня как-то подколоть. Но если там я отточила свое мастерство едкого парирования гнусных фраз, то здесь на меня просто смотрели с ненавистью. Кто-то уже донес, что я землянка? Мы тут за разными что ли, считаемся? Ой, ну и пусть. Отвлеклась на сухопарого пожилого мужчину с тележкой, заставленной тарелками. Когда передо мной появилось блюдо с жареной картошкой и куском мяса, я чуть в ладоши не захлопала. Честно признать, у меня проскальзывала мысль, что еда здесь несколько отличается от земной, но оказалась приятно удивлена. «Приятного аппетита!» Мужчина, выставив передо мной чашку чая, заговорщицки подмигнул и облизнулся. Аппетит как-то резко пропал, и следующие несколько минут я ошарашенно смотрела вслед старому лавеласу. Захотелось снова громко крикнуть «А что происходит, господа?» но предпочла побыстрее расправиться с ужином и сбежать от неприятной компании в лице нескольких десятков женщин и мужчин. Последние, кстати, кидали на меня такие же взгляды, как и тот мужик с тележкой, вот только не облизывались. И на том спасибо. «Привет!» Над духом раздался знакомый веселый голос, и я радостно выдохнула. «Ли, рада тебя видеть!» «Я была честна, как ни странно!» а то прям невозможно тут находиться одной». Швея уселась на пустующий рядом со мной стул и потянулась к чашке. Я, наконец, смогла выпрямиться и даже улыбнулась сидящему напротив, пожилому, но довольно симпатичному мужчине. Очень уж заинтересованно он на меня поглядывал. Сидящая рядом с ним женщина звякнула вилкой о тарелку и наградила его таким злым взглядом, что даже мне стало страшно. Там твое платье уже готово, кстати. С набитым ртом обрадовала меня Ли. Класс, а то неуютно ходить в такой одежде. Мои размышления привели к тому, что мужчины мне скалятся из-за моих шортиков. Это на земле я могла запросто ходить в таком, а тут я единственное щеголяю с голыми ногами. Можно сегодня забрать? Да, конечно, только я поем, а то обед пропустила. От шума голосов и звяканья тарелок Разболелась голова. И еще этот вездесущий запах цитрусов стал каким-то слишком уж резким. Плохой у них все-таки освежитель, не буду даже состав выяснять. Коридоры тонули в полумраке. Если днем хватало освещения от солнца, то вечером на стенах зажглись редкие факелы на стенах, создавая ощущение мрачности и загадочности. Мне очень понравилось такое интерьерное решение, но было странно, что шелк. которым в некоторых местах обиты стены, не загорается. Это магический огонь. Гуннор постарался. Оповестила меня Ли и свернула куда-то мимо лестницы, ведущей на этаж прислуги. Я унесла платье к себе в комнату, на всякий случай, потому что моя наставница любит поспать с утра, и мастерская может быть закрыта. Ты живешь не с остальной прислугой? Почему же? Со всеми. Девушка сдвинула бровик к переносице. Открыла дверь в свою комнату. А я порадовалась, что живу не в такой же. Чисто, но неуютно. Никакого, даже плохонького коврика на полу. Узкая железная кровать у стены. И зеркало с маленьким комодом внизу. Вместо гардеробной большой шкаф. Двери в ванную и уборную я не увидела, но спросить улик как-то не решилась. «Вот, держи!» Протянула мне синий сверток. Встряхнув его, зажмурилась от восторга. Приятный на ощупь шелк холодил кожу, скользил между пальцев и захотелось прижаться к нему щекой, что я и сделала. «Эх, была бы я такая же красивая, как ты, тоже смогла бы носить такие платья». «Ты красивая», — уверенно сказала я. Девушка хоть и не была роковой красавицей, да и я, в общем-то, тоже, но вполне милая. Пухлые губки девушки растянулись в улыбке. «Спасибо». В комнату я возвращалась одна, с трепещущим сердцем и трясущимися поджилками брела по коридору и наслаждалась тишиной и атмосферой спящего замка. Я словно заснула и попала в сказочное средневековье или вообще в книжку фэнтези. И эти факелы... Провела пальчиком над огнем и не почувствовала жара. Магия! Настроение вновь подскочило и отрезок пути преодолела с широкой улыбкой на губах. Едва я вошла в спальню, как на стене по обеим сторонам от двери загорелись такие же факелы и превратили обычную комнату в покои сказочной принцессы. Не переставая улыбаться, протанцевала до кровати, разложила на ней платье и провела ладонью по ткани. Приятная такая. Переоделась за пару минут, постирала кофточку и шорты прямо в ванне, повесила на раковину рядом с все еще сохтущим бельем. Надо было и белье у Лии заказать. Не подумала я что-то. Ладно, завтра разберусь. Радовалась я до тех пор, пока в комнату не постучали. Черт побери, забыла совсем про Ридера. Едва успела нырнуть под кровать, как дверь отворилась, и в комнате раздались глухие шаги. Я не леди для этого, дракона но сценарий давно...